29. Шах и мат. Гэбриэл согласился помочь и теперь двигался чуть позади, следя за тем, чтобы констебли не смогли увидеть лишнего. Его роль в основном заключалась в том, чтобы не показывать никому из полицейских то, что видеть им не положено. Все должно было идти ровно так, как описал Барретт, чтобы в их версию поверили. Так что райдеры констебли остались за спиной отстав ровно настолько, насколько было необходимо. Погоня за фантомом была спланирована почти так же, как и в прошлый раз, когда под маской прятался сам Макс. Разве что Рие не нужно было давать фору. Он и без того двигался быстро, даже слишком. Его плащ развивался на ветру, когда он останавливался вдали на крыше, становясь темным пятном. «Зачем тебе плащ?» — хмуро спросил Макс, когда они с напарником встретились перед стартом погони. «Выглядит эффектно». Тогда Макс фыркнул, но сейчас был благодарен, что Рие в образе фантома носил плащ. Так его можно было отличить от второго такого же. Макс заметил его в отдалении случайно, а затем понял, что Рие сменил маршрут, двигаясь ему перерез. Пришлось остановиться, дождаться Габриэла и сообщить ему о проблеме. Запыхавшийся Рейдер выругался. «Думаешь, договорятся?» «Не знаю». Макс поморщился, тяжело дыша. «Сделаем вид, что я отошел поискать пути, куда мог деться упущенный нами фантом». Габриэл кивнул, а Макс поспешил в ту сторону, где видел Рие последний раз, и корректируя движение туда, где он мог бы перехватить второго фантома. «Я же не говорю, что собираюсь останавливать тебя». Тихий голос Рие заставил Макса остановиться и заглянуть за поворот. «Стой, это свои». Он ищейка. Я тоже. Макс оглядел обоих фантомов. Они были почти неотличимы. Разве что Рие носил плащ, еще был выше. «Я лично помогу тебе убить барата но только после того, как мы решим эту проблему». «Хац, поверить не могу, что сам король крал детей», воскликнул второй фантом. «Не сам», — поправил Макс. «Неважно. Давайте поторопимся. Да, я прибегу на помощь, мой милый напарник Атео. Ты беги к кладбищу, но не забывай оглядываться, чтобы не потерять нас по пути. Тот угукнул и реестнул маску. Произошла своеобразная рокировка. А еще они получили еще одного союзника перед Эншпилем. «Эншпиль. заключительный этап шахматной партии. После ночи, проведенной с Хэлла чувствовала прилив энергии, буквально. ее переполняла своя и чужая магия. Правда, перед возвращением к Барету все равно было страшновато. Впрочем, как Алластер и говорил, Хэллу не считали предателем. Разве что Гаррит заметил, что она могла бы все же дождаться его перед тем, как отпустить кирпичей. Больше никто не проронил никаких замечаний. Днём все отдыхали, к вечеру Барретт собрал их, повторив план. Когда мрак ночи стал достаточно густым, все заняли места в экипажах и поспешили навстречу. Прибыть к воротам кладбища они успели ровно к полуночи. Старик-охранник даже не выглянул, чтобы проверить. Зато встретились гвардейцы короля. На входе в склеп стояли двое в золотых плащах. Заметить их было невозможно. Сокрытые иллюзии они прятались в тенях, откуда вышли, едва заметив приближение. Удостоверившись, что никого больше нет, они расступились. Наверняка на кладбище были еще гвардейцы короля. Спускаться в склеп пришлось недолго. Его величество ждал в одном из пустующих углублений. Тесное и затхлое помещение освещалось всего одним, но довольно ярким магическим шаром, зависшим под потолком. Король сидел на стуле, который спустили, видимо, специально для него. Вероятно, это должно было символизировать трон и напоминать о его власти. Но стул в склепе выглядел слишком уж чужеродно. А от того больше комично. Хелло могла поклясться, что Аластер думал так же, потому что уголок губ его дернулся. Король сидел в окружении своих людей. Прямо за его спиной стояли двое его гвардейцев в золоте. Золотые плащи, золотые маски. Слева стоял один из бывших узников, в чем-то похожем на солдатскую форму. Его скучающий взгляд мгновенно остановился на бароте. Ненависть в нем читалась достаточно явная, чтобы захотелось держаться от него подальше. Впрочем, Аластер игнорировал его, как игнорировал всех, кто не доказал свою полезность. По правую руку от короля стоял он. Хемлок сильно изменился. Кожа его покрылась морщинами. Ему было меньше 60, что для мага Чепуха. В таком возрасте все выглядели куда моложе, едва ли на 30. Но Хэмлок, проведший часть жизни в специальных кандалах, блокирующих магию, выглядел довольно старо. Коротко стриженные волосы, бывшие когда-то смоляно черными, теперь казались серыми, а виски — и вовсе белыми. Лицо его осунулось, и весь вид был каким-то болезненным. Наверное, заключение повлияло на него слишком сильно и он не успел в полной мере восстановиться. Встретившись с его глазами, такими же темными, как собственная, Хэлла похолодела. Вот он, убийца. Она старалась держать себя в руках, чтобы ни один мускул на лице не дрогнул. Отец оценил. Это он убивал подобное в голову дочерей. И теперь он гордо улыбнулся. Эту улыбку хотелось срезать острым кинжалом. Хелла вперила взгляд в стену остановившись рядом с гаретом, занявшим место слева от Барата. Как и он, она оперлась от рост. То же самое сделал и сам Аластер. Справа от него замерли Нея и Лон. Ты заставил его милый ждать себе щенок. Раздался грубый хриплый голос Хемлока. Он не был таким. Раньше он был мягким тенором, срывающимся на фальцет, когда кричал на мать. А теперь... Теперь звучал, как старик с прокуренным сорванным голосом. «Я не собираюсь общаться с тобой так, Филипп», — ровным тоном произнес Барретт, глядя на короля. «Ты всегда был чуванливым, Алластер», — хмыкнул король. «Ты путаешь меня с собой, но мы здесь не для пикировок, полагаю. Я хочу убедиться, что ты не блефуешь». Мой старый друг, разве давал тебе повод сомневаться в своей честности? Ты хитрый лис и ядовитый змей в одном флаконе, Алластер. Не играй со мной в свои игры. Прошли те времена, когда я плясал под твою дудку. Пока мой слабовольный отец подчинялся твоему». Барат усмехнулся. «Плохо ли было? Все жили в относительном покое пока». Как грязное бельё твоей паршивой семейки не вывалили на всеобщее обозрение», — прошипел король. «Моей, да, а твоей?» Аласта раскалился, словно зверь, готовый к смертоносному прыжку. «Сможешь удерживать власть, когда я открою, что королевская семья содействовала лаборатории? А если докажу, что ты инициировал похищение детей?» Глиф вздрогнул, не знал. Или у него другая причина? Я их не похищал. Я спасал беспризорников, давая им шансы заслужить место в моей новой личной стражи. Да, конечно, потому о части похищенных детей были заявления. Ты тешишь себя ложью, мой старый друг. И на моего отца ты теперь походишь больше, чем я. Власть туманит твой рассудок, как туманило его. Глиф завертел головой хела заметила краем глаза как напрягся лон что-то не так сообщил глиф голоса поют ты ты привел кого-то еще король вскочил опрокинув стол я все мои люди со мной а твои золотые плащи патрулируют кладбище не понимаю о чем ты снаружи что-то громко бахнуло грохот был такой что наверняка перебудил полрайона Это явно не входило в план. ни в чей план? С потолка осыпалась земля. Послышался шум, и с нижних этажей склепа выбежали золотые плащи. «Как же так?» Алластер театрально подсокал языком. «Как ты мог меня так жестоко обмануть, мой старый друг, и привести с собой так много людей?» «Заткнись. Тебе нельзя доверять. Что ты задумал?» «Я...» Я буквально ничего не делаю, как и мои люди. Послышался грохот. Часть золотых плащей сорвались с места, вероятно, проверить, но тут коридор затопила вспышка. Запахло жареным. Буквально. Палёные волосы, плоть и ткань, в комнату ворвался фантом. Хелла мгновенно поняла, что перед ней не её Рие, а Теодор. Что-то пошло не так. Фантом запустил очередную вспышку. «Да сколько же у него энергии!» Гэрриет среагировал первым, укрывая себя и Аластера щитом. Двое золотых плащей встали перед королем, также закрывая его щитом. Глиф, Нея и Лун скрылись во вспышке. Но за них едва ли стоило переживать, а вот Хелла. Она растерялась, но щит все равно вырос прямо перед ее носом, а рядом запахло хвоей. Она повернулась, уставившись на отца. Хэмлок успел подскочить и закрыть ее. Спасти от смерти. Множество противоречивых чувств поднялось изнутри. Старые воспоминания о папе. Все они были растоптаны мертвым лицом Малевы. Вспышка потухла. Глиф сорвался с места, сбивая фантома с ног. Громкий голос Райдера объявил. «Полиция! Сохраняйте спокойствие!» «Какого?» — раздался голос Глифа. Видно было, что и золотые плащи, и все остальные люди короля, как и он сам, растерялись. Хэла воспользовалась шансом, резко ударив Хэмлока тростью под дых. Он согнулся, и она магией отшвырнула его в сторону, надеясь сломать ему позвоночник и обездвижить, по крайней мере, до конца боя. Нея и Лун заняли место у входа, оттесняя золотых плащей. Еще двое гвардейцев остались близ короля, на них и напал Гэриетт. В этот же момент в склепе оказались и Уорт с Рие. Что ж, по крайней мере, они тут. «Инспектор», — рявкнул король, — «преступник перед вами. Пристрелите Алластера, и я дам вам все, чего захотите». «Я желаю лишь одного — справедливости», — Уорд усмехнулся. Сверху слышались голоса. Кажется, Райдер ругался с кем-то. Еще топот ног, много ног. «Скоро тут будет слишком много свидетелей». «Нет, не будет», — раздался ровный голос Хэмлока почти над духом Хэллы. Проклятый старик мало того, что поднялся, так теперь оттолкнул ее, выхватив трость. Электрические разряды проходили по ее позвоночнику, заставляя тело содрогаться. Хэмлок вывел формулу резкими быстрыми движениями. И вновь послышался грохот. Обваливался проход. «Теперь они были заперты в маленьком углублении склепа», — горет вскрикнул. Золотое лезвие гвардейца вскрыло ему шею, и горячая кровь полилась на пол. Гвардейц метнулся к рие, завязался бой. Хелла с трудом дышала, поднимаясь на локтях. Зря ты встал на сторону барата, парень. Хмыкнул Хемлок. Он выпустил магию в виде лезвия. Уорд пригнулся, но оно быстро развернулось вертикально. В последний момент он успел уклониться и сделать шаг назад. Но лезвие все равно захватило часть его лица и плечо, оставив глубокие царапины. Ему еще повезло. Будь это заклинание лезвия были бы острее. Тем не менее, урон был ощутимым. Уорд издал какой-то странный звук, хватаясь за глазницу, из которой текла кровь. Хэмилк лишил его глаза, но добивать, к счастью, не стал, переведя внимание на фантома. Хэлла с ужасом следила, как ее трость помогает расправляться с Теодором. Философский камень вспыхнул, мешая ему использовать магию, но не мешая делать это глифу. Силы были неравны. Рие был близок к победе, но помочь бы не успел. Все произошло слишком быстро. И Рие, и глиф почти в точности повторили движение, свернули шеи. Рие — золотому плащу, а глиф — Теодору. Маска фантома упала с его лица. Но это был не конец. Теодор еще мог восстановиться. Хемлок это знал. Развернул трость, уперев на балдашник в висок Теодора. Глиф бросился на перерез Рие. А Хэлла беспомощно смотрела на то, как глаза Теодора загораются зеленым, и разгораются все быстрее. Когда Хемлок убрал трость, глазницы его были темными и пустыми. Хелла приложила все усилия, чтобы подняться. Она не может допустить, чтобы то же самое Глиф и ее отец провернули из Рие, ее Рие. Она только заметила, что Аластер тоже занят боем. Он сражался с золотым плащом на равных, пока король вжимался в угол с ужасом, следя, как барет начинает одерживать верх над гвардейцем. Хэла потянулась к трости, призывая все свои силы, всю энергию, что была в ней. Каждое движение магии по венам отдавало болью. Видимо, Хэмлок небездумно бросил формулу. А что-то сделал с ней, что-то, что мешало ей использовать магию. Если бы кто-то сказал, что секс может спасти ее, она бы посмеялась. Теперь же ей было не до смеха, потому что после ночи в ней еще оставалась энергия Рие, которая теперь сжигала чужую магию, магию отца. Его формула рушилась, а Хелла рыдала от боли, но не опустила руку. И трость, завязанная на ней, вылетела из рук Хемлока. Тот повернулся с безумной злостью, глядя на нее, а затем раздался выстрел. Громкий он прорезал пространство. Пуля угодила ровно в затылок глифа. Тот осела а Рие тут же подскочил к нему, закрывая ему глаза руками. Его предсмертный крик звенел в ушах. Он упал с такими же выжженными глазницами, как и у Теодора. Рие кивнула седающему на полу борду, который все еще держался за глаз. В другой его руке был револьвер. Хэлла же следила за тем, как падает тело гвардейца. Король и Алластер теперь остались один на один. Арие вступил в бой с Хэмлоком. Но их прервал новый выстрел. Хемлок завалился на бок. Ошарашенная Хэла смотрела на Алластера, который забрал револьвер у Уорда и выстрелил. «Поздравляю, инспектор Уорд. Вы обезвредили опасного преступника, который подкупил охрану тюрьмы. А сам сбежал с помощью фантома. Какая жалость, что Глиф погиб, защищая короля. Но и Глиф, и Фантом убили друг друга в схватке. Два кирпича, сражавшиеся за справедливость. Но по-разному ее воспринявшие. Драматично. Ах да, его милость ведь тоже мертвы. Хэла посмотрела на короля, трясущегося в тени. Жаль его, он ведь пошел почтить память предков в одиночестве а коварный Хемлок заманил его сюда. Фантом убил его милость. Камни завала зашевелились от магии. Они плавно раздвинулись, образовав проход. В него пролез лун и молча подошел к королю. «Нет, прошу, не нужно. Аластер, мы договоримся, я обещаю, мы договоримся. Убери своего кирпича». «Ах, Филипп, его зовут Лун». Вспышка залила комнату. Теперь и король повалился на пол, выжженный изнутри. Шах и мат! Улыбнулся Аластер. Партия завершена, дамы и господа. А теперь. Ах, да, легенда. Обо мне, разумеется, лучше не упоминать. Месьерие, полагаю, остальное вы запомнили. Думаю, вам стоит поспешить и помочь своему напарнику. Что касается Хеллы. Наш договор мы исполнили. Вы можете быть свободны, а это. Баррет забрал трость из ее рук. Я заберу как собственность. Хорошего дня и с наступающим. Хэллоу сидела в кабинете целителя. Ночь наконец закончилась, снаружи валил снег, явно давая понять, что всего через пару дней начнется зима, а с ней Новый год. Ночь закончилась. С ней оборвались и несколько жизней, в том числе жизни короля. Хэлла успели допросить несколько раз. Она угрюмо повторяла придуманную легенду. Ни Риэ, ни Макс не стали спорить с версией Алластера. Барретт и сам давил куда нужно, чтобы поскорее замять все. Ночь закончилась. Вместе с ней и действие договора между Хэллой и Алластером. Хемлок не просто сел в тюрьму, а был убит. Официально обезврежен инспектором Уордом, который яростно сражался с ужасным преступником. По крайней мере, так все представили. Ночь закончилась. Завершилось недолгое правление Филиппа V. Флаги приспустили, а нынешний день был объявлен траурным. Вокруг уже слышался беспокойный шепоток о том, кто же займет трон. Наследников король оставить не успел. Ночь закончилась, закончилась и Хелла. Она безнадежно устала и была рада, когда Рие заключил ее в объятия. И они остались в палате одни. Рие залечил все раны, а Хеллу обследовали, выявив остаточную магию ее отца. Хелла смогла наконец рассказать, что Хэмлок убил Мальву, а ее взял в плен позднее. Она, конечно, содействовала полиции. «Ты как?» Хелла подняла голову, глядя на пустое лицо Рие. Наверное, он тоже устал, потому не шутил, в основном молчал, глядя вдаль пустым взглядом. Странно, Теодор. Он вспыльчивый парень был, но смерти не заслуживал. Мне жаль. А ты как? Твой отец, конечно, ужасный человек, но... Он ведь твой отец. Для меня он давно умер. «А, вы тут?» В палату заглянул измождённый райдер. Еще немного меня можно будет отвозить в мертвецкую». «И меня». Внутрь вошла заплаканная Лира. Иметь жениха полицейского невероятно изматывает. «А, Макс?» Закончили. Глаз восстановили, но последствия будут. Там пришли допрашивать, и меня просили выйти. Так что я пока тут посижу. Миссис Шепард записку отправила. «Наверное, днем зайдет навестить. Новый год отмечать будет невесело», — прокомментировал Райдер. «По крайней мере, он наступит», — вздохнул рия «Будем верить, что он станет лучше этого». К вечеру целители наконец убедились в том, что с Хэллой все будет в порядке, и ее отпустили. Перед уходом она вместе с Рие зашла к Максу. Он выглядел неплохо для того, кого едва не убили. Правый глаз был замотан бинтом, как и плечо. Он полусидел на койке, послушно открывая рот каждый раз, когда Лира подносила к его рту ложку супа. «Похоже, на гроб тратиться не придется, хмыкнул Рие. Лира мгновенно скомкала салфетку и метко бросила ее в него. «Не шути о смерти моего жениха!» Макс густо покраснел. «О, так это официально!» Но я еще не подарил кольцо!» «Главное, что предложение сделал», — улыбнулась Лира. «Главное, что ты согласилась», — шепнул Уорд. «Начинается», — Рие закатил глаза. Лира тут же начала читать лекцию о том, что полезно проявлять чувства. Рие доказывал, что он проявляет. Она спорила, напоминая, что говорит о влюбленных парах. Макс старался их разнять, пока их аргументами не стали больничные подушки. Хелла не сдержала улыбку. Она ощущала странную теплоту от перепалки. И прошедшая ночь постепенно тускнела и все больше казалась лишь кошмаром.